Глава 11. Бассейни отпущен на честное слово. На другой день после поездки в Ричмонд Сомс вернулся из Хенли с утренним поездом. Не чувствуя расположения к водному спорту, он посвятил свое пребывание там не удовольствием, а делу. Ему пришлось съездить в Хенли по вызову весьма солидного клиента. Сомс отправился прямо в Сити, но дел там особенных не было, и в три часа он уже освободился, радуясь случаю пораньше вернуться домой. Ирен не ждала его. Он вовсе не хотел застать ее врасплох, но считал, что иногда не мешает нагрянуть неожиданно. Переодевшись для прогулки, Сомс сошел в гостиную. Ирен, ничем не занятая, сидела на своем излюбленном месте в уголке дивана, у нее были темные круги под глазами, как будто после бессонной ночи. Сомс спросил. «Почему ты дома? Ждешь кого-нибудь?» «Да. То есть, особенно никого не жду». «Кто должен прийти?» «Мистер Бассини хотел заглянуть». «Бассини? Он должен быть на стройке». На это Рен ничего не ответила. «Так вот что!» — сказал Сомс. Пойдем по магазинам, а потом погуляем в парке. «Я не хочу выходить. У меня болит голова», — Сомс сказал. «Стоит мне только попросить о чем-нибудь, и у тебя всякий раз начинает болеть голова. Посидишь на воздухе, под деревьями, и все пройдет». Она ничего ему не ответила. Сомс помолчал несколько минут, потом снова заговорил. «Интересно бы знать». «В чем, по-твоему, заключаются обязанности жены?» «Меня это всегда интересовало». Он не ожидал ответа, но она ответила. «Я пробовала делать так, как ты хочешь. Не моя вина, если я не могу стать хорошей женой». «Чья же это вина?» Он смотрел на нее искоса. «Перед свадьбой ты обещал отпустить меня» если наш брак окажется неудачным. Что же, можно его назвать удачным? Сомс нахмурился. «Удачным», — проговорил он, запинаясь. «Был бы удачным, если бы ты вела себя как следует». «Я пробовала», — сказала Ирен. «Ты отпустишь меня?» Сомс отвернулся. Почувствовав в глубине души тревогу, он замаскировал ее спасительным гневом. Отпустить? Ты сама не понимаешь, что говоришь. Отпустить? Как я могу отпустить тебя? Ведь мы женаты. Чего же ты просишь? И о чем тут вообще рассуждать? Надень шляпу и пойдем посидим в парке. Так ты не хочешь отпустить меня? В ее глазах, смотревших на Сомса, было что-то необычное и трогательное. «Отпустить», — сказал он. «Куда же ты денешься, если я тебя отпущу? Ведь у тебя нет своих средств. Как-нибудь проживу». Он быстро прошелся по комнате взад и вперед, потом остановился около нее. «Пойми, раз и навсегда», — сказал он, «я не хочу больше подобных разговоров». Пойди надень шляпу. Она не двигалась. Тебе должно быть не хочется упустить бассейн, если он зайдет, сказал Сомс. Ирен медленно встала и вышла из комнаты. Вернулась она в шляпе. Они вышли.